Университетская поэма Итак, вы русский? Я впервые встречаю русского. Живые, слегка на выкате глаза меня разглядывают. К чаю лимон вы любите, я знаю. У вас бывают и образы, и самовары, знаю тоже. Она мила. Конежной кожей румянец Англии разлит. Снеёц быстро говорит: наш город скушен между нами, но речка прелесть вы, гребец, крупна, с покатыми плечами, большие руки, без колец.